Если я проходил мимо людей, обсуждавших его в школьном коридоре, я слышал, что он прихватил травку, взял деньги матери и свалил в чертову Калифорнию, то устремлял глаза на некую отдаленную точку и притворялся, будто внезапно оглох. Если же кто-нибудь напрямую спрашивал меня о том, что я думаю о его исчезновении, от такое периодически случалось, ведь мы с ним считались приятелями, Ты изображал на лице полнейшее равнодушие и пожимал плечами. «А мне-то какое дело?» – говорил я. Позднее я не думал о Бенди в силу выработавшейся привычки. Если что-то вдруг случайно напоминало о нем, похоже на него мальчик или сообщение в новостях о пропавшем подростке, я тут же начинал думать о другом, даже не осознавая этого.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 Я не в силах подсказать, где искать Эдварда Пройора, как не способен помочь с поисками Мариса, ведь нельзя рассказать то, чего не знаешь. Но если бы я рассказал все следователю, он наверняка задал бы мне несколько неприятных вопросов. А кое-кто, например, мать Эдди, она жива и даже вышла замуж третий раз, испытал бы излишние волнения». Кроме того, существует вероятность, что обращение в полицию закончилось бы для меня направлением в то самое место, где мой брат провел последние два года жизни – Уэлбрукский центр ментального здоровья. Мой брат находился там добровольно, но в Уэлбруке есть специальное отделение для тех, кого необходимо изолировать от общества. Марис участвовал в программе трудотерапии центра. Четыре дня в неделю – Он махал до них шваброй, а по пятницам ходил в то самое закрытое отделение и смывал со стен дерьмо пациентов и их кровь. Неужели я только что написала Марисе в прошедшем времени? Кажется, да. Я уже не надеюсь, что зазвонит телефон и в трубке раздастся встревоженный захлебывающийся голос Бетти Милхаузер из Уэллбрука. И она расскажет мне, что Мариса нашли,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 и ее окружала мощная защитная стена с открытыми воротами. Прорехи между круглыми боками стаканов создавали впечатление, что в стенах башни пробиты узкие арки, а вверх башню и стену украшают зубцы. Мы зачарованно смотрели на то, как Морис невероятными темпами и с небывалой уверенностью возводит эту конструкцию. Но само строение не представляло собой ничего особенного.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 как с сухим шорохом стаканчики разлетятся. Точно могу сказать, что мне хотелось сделать с его башней, а я на три года старше Мариса. Промаршировать по ней, топая ногами, дабы испытать восторг от разрушения чего-то большого и тщательно возведенного. Подобную склонность имеет всякий нормальный в эмоциональном плане ребенок. Если быть до конца честным –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 А вот Морис мгновенно потерял интерес к завершенному проекту и захотел сока. Отец повел его на кухню, обещая попутно, что завтра принесет целый ящик бумажных стаканов, чтобы построить еще более высокую башню в подвале. Я поверить не мог, что Морис просто взял и ушел, оставив свою башню. Такой соблазн был выше моих сил. Я спрыгнул с дивана, бочком подскочил к сооружению,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 за то, что она излишне сурово наказывала меня. И тогда, и в других случаях. Она яснее других видела худшие мои качества, и они беспокоили ее. Она догадывалась, какой потенциал во мне заложен, и эти догадки заставляли ее строже относиться ко мне. То, что Марис создал за полчаса на полу гостиной, лишь намекало на то, что он мог бы произвести при наличии большого пространства и неограниченного запаса стаканчиков. На протяжении следующего года он упорно трудился над двухуровневой эстакадой. Она петляла и сгибалась по всему нашему просторному и хорошо освещенному подвалу. Если бы эстакаду выпрямили в одну линию, ее длина достигла бы четверти мили. Затем был гигантский сфинкс, а потом круглый иглы с низким входом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 не в силах вынести, что всеобщее внимание сфокусировано на нем. Но мое недовольствие произвело на него столь же мало впечатления, как и собственная слава. Марис равнодушно отнесся и к одному, и к другому. Я перестал злиться, потому что кричать на стену бессмысленно, а потом и остальной мир забыл, что на какой-то миг Марис представлял для него интерес. Когда я перешел в старшие классы и подружился с Эдди Прайором,